Точка. Иша. Первого числа над гимназией взвился красный флаг. Мы собрались на дворе. Бодрый август сиял и звенел. Заведующий Никита Павлович Камышов вышел на крыльцо. «Здравствуйте, голуби!» — сказал Никита Павлович. «С обновкой вас! Вы теперь уже не гимназисты СИЗы, а ученики Советской единой трудовой школы». «Поздравляю вас!» «Спасибо», — ответили мы, — «и вас также». «А так как, — сказал Никита Павлович, — меня совет назначил комиссаром народного здравоохранения, то с вами сейчас будет говорить новый временный заведующий, он же военный комиссар, товарищ Чубарьков. Прошу любить и жаловать». Чубарькова встретили без аплодисментов. Чубарьков сказал, «Товарищи, вы образованные». А я был, между прочим, темным грузчиком. Вас книжка учила, а меня — несчастная жизнь. И вот я хочу прояснить о школе, о том, что есть такая единая и трудовая. Первым делом, почему школа, товарищи? Потому что это есть школа, а не что-либо подобное. Школа для всеобщего народного образования. Точка. чего трудовая? Потому что она для всех трудящихся и обучает всяким трудам, умственным и физическим. Точка. А единая от того, что не будет теперь всяких гимназий и прогимназий до институтов благородных дамочек. Все ребята равные теперь и по-одинаковому будут науку превосходить. А чтобы с этого была польза революции, именем революционного порядка прошу быть поаккуратнее... Занятия соблюдать, и все будет у нас хорошо, как говорится. Точка Иша. А раньше-то закричал Биндюк и два триста шеклассника. Да комиссара! Даешь Никиту Павловича? Именем революционного порядка, сказал Чубарьков, пожалуйста, прошу быть посознательней. Никита Павлович назначен советом на должность И точка! Это раньше здравия желали только их благородию, а теперь всему народу здравие будет. Должность серьезная. Тем более от ТИФа сейчас нам большая угроза. Иша!» В школьный совет назначили товарища Чубарькова, учителя Александра Карлыча Бертелева, члена городского совдепа Форсунова, Степку Атлантиду и еще двух старшеклассников. Кое-кто из гимназистов тихонько свистел. Потом Чубальков объявил, что ввиду полного равноправия женского элемента мы будем теперь учиться вместе с девчонками. Точка. Иша.